Глава 50 Снова придя в себя, он обнаружил, что лежит в постели Лауры реши Ее реликвии, одежда и волосы были убраны. На ночном столике горела свеча. Из притворенного окна доносился далекий шум ликующего города. Антуан реши сидел на скамеечке у его постели и бодрствовал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 Не поминали ни словом. Если вчера все еще чувствовали себя непринужденными и здравомыслящими, то сегодня все были охвачены стыдом. Казалось, никогда между жителями Грасса не было лучшего взаимопонимания. Воцарились тишь и гладь.